Глава 47. Если бы мы видели души, а не тела. Если бы мы могли видеть души, а не тела, что считалось бы красивым? Что люди узнавали бы о вас первым делом? Чего вы бы страшно не хотели, чтобы они увидели? Кого вы хотели бы впечатлить? Кого вы любили бы? Что бы вы поправили, проходя мимо зеркала? Чем бы вы занимались? Какими были бы ваши цели, как бы вы работали над собой, если бы ни счёт в банке, ни одежда, ни должность не влияли бы больше на то, как вас видят другие? Вы бы проводили время в спортзале и магазинах или в библиотеках и храмах? В кого вы бы позволили себе влюбиться? Какой человек оказался бы вашим типом? Высокий, темно-волосый, симпатичный или творческий, добрый и хорошо знающий себя? Кто был бы вашим кумиром и почему? Насколько нынешние правители годились бы на роль лидеров? Кто стал бы знаменитым? Кем бы мы гордились и кого чествовали бы? Изменилась бы наша система ценностей? Стали бы мы считать самым важным то, что даёт нам покой и пробуждает желание, а не то, что всего лишь лучше, чем у всех? Что бы мы делали с деньгами, если бы не тратили больше, чтобы себя украсить? или изменить внешность или убедить всех вокруг, что мы таковы, какими на самом деле не являемся. Как бы мы понимали успех? Мы бы считали успешным того, чья душа перегружена всякой ерундой, или того, кто смог максимально измениться и теперь сияет ярче всех. Что было бы, если бы приоритетом мы считали лёгкость и способность излучать свет? На пути к этому, как проявились бы доброта, радость, искренность, исцеление? Что было бы, если бы мы научились видеть, что перед нами не плохой человек, а человек, зашедший в тупик? Если бы мы умели видеть, где он прячет боль или как держится за убеждения, которые не дают проявить доброту к другим? Если бы мы знали, что он даже не осознаёт всех этих проблем? Что если бы мы не боялись различий? Что было бы, если бы мы осознали, что наше тело больше всего хочет единство с другими. Однако мы всегда действовали, исходя из ложных представлений о том, что мы отличаемся от других, всегда сами по себе изгнанны, лишние, не дотягиваем до остальных. Что было бы, если бы мы поддались желанию проявить себя и хитроумным способом выразить собственную индивидуальность? Но в итоге вернулись бы к мысли о том, что каждый из нас лишь энергетическое поле. Где мы были бы, если бы осознали, что у всех нас общее начало? Что было бы, если бы мы осознали, что между нами нет серьёзных различий?